Тогда было уже широко известно исследование о путях возникновения малярийной инфекции, принадлежавшей доктору Россу, который изучил определенный тип комаров и признал его виновным в переносе инфекции. Поэтому предположение, что и кубик комары являются виновниками заболевания желтой лихорадкой, было признано вполне приемлемым и во всяком случае достойным тщательного изучения. Сообщение Финлия, которое он дополнил тем, что передал комиссии яйца подозреваемых комаров, существенно способствовало победе над желтой лихорадкой. Финлий умер в возрасте 82 лет, окруженный всеобщим уважением. В Гаване ему установлен памятник, мраморная фигура Финлия, который сидит с книгой в руках. У его ног коленопреклоненный гений благодарного человечества, протягивающий ему лавровый венок, символ бессмертия. Таков был Финлей, служивший членом комиссии в качестве советника и давший им важнейшие указания. Руководителем комиссии был назначен Вальтер Рид. В Европе это имя почти неизвестно. Что знают люди о тех, кого они должны благодарить за великие деяния? Еще в студенческие годы Рид проявил большие способности. В 16 лет у него возникла мысль поступить на медицинский факультет в Виргинии, но из-за молодости его не приняли. «Но если я все же приду на экзамен и выдержу его, признаете вы меня тогда достойным?» — спросил он неустрашимо. Декан ответил «Да, признаем». Три года спустя он вновь явился на экзамены. Рид работал с усердием, казавшимся просто-таки невероятным. Сдав экзамен, он отправился в Нью-Йорк, чтобы и там получить степень доктора медицины. Потом он работал в различных местах ассистентом, и, наконец, как это часто случается в жизни молодого человека, судьба предстала перед ним в привлекательном образе девушки, разбудившей в нем любовь и намерение создать семью. Он стал военным врачом. В конце концов, это была солидная должность, и как-то он спросил своего начальника, главного врача, следует ли ему жениться сейчас или вначале поехать в гарнизон, расположенный в дальних районах Запада.